О, в город Воронец! Дай Бог и все добро, Сау, И Ише Москва Здорово будет, здорово быть! Но ведь и сам Петр в письмах к Меньшкову Делал русскими буквами такие немецкие надписи «Mein libste kamarat», «Mein best friend», А архангельского воеводу Фёдора Апраксина величал в письмах просто иностранным алфавитом «Минхер, гувернёр, архангел». В компании обходились весь щенов. Раз Пётр сильно упрекнул этого Апраксина за то, что писал «зельными чинами, чего не люблю», «а тебе можно знать для того, что ты нашей компании, как писать». Эта компания постепенно и заменила Петру домашний очаг. Брак Петра с Евдокией Лопухиной был делом интриги на Нарышкиных и Тихона Стрешнева. Неумная, суеверная и вздорная Евдокия была совсем не пара своему мужу. Согласие держало столько, пока он и она не понимали друг друга, а свекровь, не взлюбившая невестку, ускорила неизбежный разлад.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 Уцелевшие от таких побоищ с Ивашкой Хмельницким хворали по несколько дней, только Петр поутру просыпался и бежал на работу, как ни в чем не бывало.